Ир Гулычев. Фотография пришельца. Глава первая. Даша старше меня на 10 лет. Еще 5 лет назад разница в возрасте была катастрофической. По дороге в институт сестра заводила меня в школу, помогала снять сапожки и разматывала шарф. Некоторые принимали Дашу за мою маму. Бывают же очень молодые мамы. Я её тоже воспринимала как младшую маму. Незаметно я подросла, а Даша не изменилась. Теперь все понимают, что мы сёстры, не больше. Тем более, что ростом я её почти догнала. Дошло до того, что я стала её подругой и даже доверенным лицом. Именно я отметаю назойливых поклонников. После института Дарья стала работать у нас в ЖЭКе, инженером по благоустройству. У неё был выбор, а так как сильно заболела мама, и её нельзя было оставлять одну, Даша попросилась на работу поближе к дому. Наверное, нас сблизила мамина болезнь. Ещё год назад мы жили под маминым крылышком. Мама была в командировке, попала в автомобильную аварию, и у неё сломан позвоночник. Притом очень неудачно, так что у мамы отнялись ноги, и когда она придёт в норму, неизвестно. Только, пожалуйста, не думайте, что я серьёзное деловитое создание, вся в заботах, никогда не улыбнётся. Жизнь продолжается. Мы уже купили маме кресло на колёсиках, Даша кончила курсы лечебной физкультуры, а я умею делать массаж. А если вы видели бы мою маму, то поняли бы, что всё обязательно обойдётся. Никого более очаровательного, чем моя мама, на свете нет, особенно если она улыбается». На втором месте стоит моя Дарья. К сожалению, Дарья отлично знает силу своего обаяния и им легкомысленно пользуется, вернее, пользовалась, до того момента, когда возник мой любимый Петечка. Считается, что младшие сестры ревнивы, но я убеждена, что с Петечкой нам повезло. В отличие от других поклонников, которые возникают в городском транспорте, на улицах, в кино и всяких других общественных местах, Петечка материализовался прямо у нас в прихожей. Я готовила уроки, мама смотрела телевизор, когда раздался звонок, и, открыв дверь, я увидела странное сооружение худого человека без головы. Петечка стоял близко к двери, и голова его скрывалась за косяком. Для того, чтобы войти в прихожую, ему пришлось нагнуться. И тогда я увидела, что у него есть самая настоящая голова, рыжая и добродушная. Рыжими были тугие курчавые волосы, брови, ресницы и веснушки. А всё остальное было ярко-розовым, а глаза оказались зелёными. «Здравствуйте», — сказал он, выпрямляясь и почти утыкаясь макушкой в потолок. «Я хочу видеть Дарью Александровну». Мне бы поздороваться, как положено, и ответить, что Дарья Александровна еще не приходила, но вместо этого я непроизвольно спросила. Какой у вас рост? Вы же видите, сказал рыжий человек, приставил к затылку большой палец и растопырив пальцы, достал указательным до потолка. 2,25, сказала я. 2,23, ответил молодой человек. «Вы баскетболист?» — спросила я. «К сожалению», — ответил молодой человек, — «я не могу играть в баскетбол, потому что все кричат на трибунах «рыжий давай», а когда я промахиваюсь, все кричат «рыжего с поля». «Вы заходите», — сказала я, потому что очень захотела показать такого странного человека маме, хотя не знала, как это сделать, потому что тогда мама ещё не вставала, — а лежала во второй маленькой комнате. «Спасибо», — ответил Петечка, — «я зайду попозже». И тут он представился как Пётр Говаров, корреспондент нашей областной молодёжной газеты, и никуда не ушёл. Мы с ним разговаривали в прихожей минут десять, потому что он в комнату заходить не хотел, а я не хотела его отпускать, так как боялась, что он потеряется». За эти 10 минут я узнала, что он в самом деле играл в баскетбол, но ему было интереснее учиться в университете и писать детские стихи, что он из маленького городка в 40 километрах от нас и потому живёт в общежитии, а я ему рассказала про нашу семью, про несчастье с мамой, про то, что я победила на районной исторической олимпиаде и даже не удержалась и сообщила, что наша Дарья очень красивая». Прислали к нам Петечку из газеты, чтобы написать информацию про детскую площадку, которую придумала Даша. Тут она и вошла. Дарья была злая, усталая после какого-то неприятного совещания. «Чего же вы тут стоите?» — спросила Даша, входя в прихожую. «Или Мария вас уже заговорила?» А Петечка ничего не ответил. Он смотрел, склонив голову на Дашу, и я поняла, что у него отсох язык. И это меня обрадовало, потому что я мысленно уже поселила Петечку в нашем доме и даже придумала, как приставить к дивану журнальный столик, чтобы у него не свисали ноги. Поэтому, когда вечером, после того, как Петечка, спросив всё, что надо, о детской площадке удалился, а Даша сказала «это какой-то монстр», я сразу заявила. Как только мне исполнится 18 лет, я выхожу за него замуж. Даша принялась хохотать. Мама, которой мы показали Петечку, тоже начала хохотать, а я сделала вид, что обижена и пошла мыть посуду. Они ничего не поняли. Меньше всего я думала о замужестве. Эти проблемы меня, к счастью, не волнуют. Мне нужно было создать стрессовую ситуацию, шокировать окружающих потому что от удивления до интереса — один шаг. Если кто-то претендует на человека, который показался тебе монстром, значит, в нём есть что-то, чего ты не увидела. А это заставит Дарью задуматься.